Девушка отошла настолько, что разговор уже не долетал до нее и села, обхватив руками колени. — Вот, — сказал Эль Сорду, сделать это все — невелика задача. Но чтобы потом при дневном свете уйти отсюда и добраться до другого места, это уже задача потруднее. — Правильно, — сказал Роберт Джордан, — я об этом думал, ведь и мне придется уходить при дневном свете. — Ты один, — сказал Эль Сорду, — а нас много. — А что, если вернуться в лагерь и ждать темноты, а потом уже уходить? — сказала Пилар, отхлебнув из стакана и снова отставив его. — Это тоже очень опасно, — возразил Эль Сорду. — Это, пожалуй, еще опаснее. — Представляю себе, — сказал Роберт Джордан. — Сделать это ночью было бы пустое дело, — сказал Эль Сорду. Но раз ты ставишь условие, что это надо днем, все осложняется. Я знаю, а если ты все-таки сделаешь это ночью, меня расстреляют. Если ты сделаешь это днем, тебя, скорее всего, тоже расстреляют, а заодно и всех нас. Для меня это уже не так важно, поскольку мост будет взорван, — сказал Роберт Джордан. Но я понимаю теперь, в чем загвоздка. При дневном свете вы не можете организовать отход. Вот то и есть, сказал Эльсорду. Нужно будет, так сможем, но я хочу, чтобы ты понял, чем люди озабочены и почему сердятся. Ты так говоришь о переходе в Гредос, как будто это военный маневр, который ничего не стоит выполнить. Нам попасть в Гредос можно только чудом. Роберт Джордан молчал. Выслушай меня, сказал Эльсорду. Я сегодня много говорю, но это для того, чтобы лучше можно было понять друг друга. Мы здесь вообще держимся чудом. — Сделали это чудо. Лень и глупость фашистов, но все это только до поры до времени. Правда, мы очень осторожны, никого и ничего здесь в горах не трогаем, я знаю. Но после дела с мостом нам придется уходить. Надо крепко подумать над тем, как уходить. — Понятно. Вот, — сказала Эльсорду. А теперь надо поесть. Я очень много говорил. — Никогда не слышала, чтобы ты так много разговаривал, — сказала Пилар. «Может, от этого?» — она приподняла стакан. «Нет», — Эльсорду покачал головой, — «это не от виски, это от того, что у меня еще никогда не было...» «О чем так много говорить?» «Я оценил твою помощь и твою верность Республике», — сказал Роберт Джордан. «Я оценил трудность, которую создает время, назначенное для взрыва. Не будем говорить об этом», — сказал Эльсорду. «Мы здесь для того, чтобы сделать все, что можно». «Но это нелегко». «А на бумаге все очень просто», — усмехнулся Роберт Джордан. «На бумаге взрыв моста производится в момент начала наступления. Для того, чтобы отрезать дорогу за мостом, очень просто». «Пусть бы они нам дали что-нибудь сделать на бумаге», — сказал глухой. «И подумать и выполнить все на бумаге». «Бумага все терпит», — вспомнил Роберт Джордан поговорку. — И намного и годится, — сказала Пилар. — Эс мой утиль. — Очень полезно. Хотела бы я употребить твой приказ для этой надобности. — Я и сам хотел бы, — сказал Роберт Джордан. — Но так никогда не выиграешь войну. — Да, — сказала женщина. — Пожалуй, это верно. А знаешь, чего бы я еще хотела? — Уйти туда, где республика, — сказал глухой. Он повернулся к ней здоровым ухом, когда она заговорила. Я Иросмуэр. Ты уйдешь, женщина. Вот выиграем войну, и тогда везде будет республика. Ладно, сказала Пилар, а теперь, ради бога, давайте есть.